Глава пятая. Оказалось, что переживал я зря. Порядок сдачи и приема смены был отлажен до автоматизма. Я поздоровался с Михаилом Солдатовым, который дежурил предыдущие сутки, отпустил его домой. Тут же в комнату дежурного вошел генерал Ребенко, махнул рукой, приглашая следовать за ним. Вместе мы вышли к элегантному черному автомобилю. Я про себя даже присвистнул. Легендарный ЗИЛ-114. В 25-м году такой можно было увидеть, пожалуй, только в частной коллекции. Бешеных денег стоит. Я даже не предположу, сколько. Брежнев вышел минут через пять. Поздоровался за руку с Ребенка и со мной. Ну... «Как ты себя чувствуешь, Володя? Что так рано вышел? Отдохнул бы, подменили бы тебя». «Правильно я говорю, Александр Яковлевич?» «Сказал Леонид Ильич». «К Чазову отправляли. Тот сказал, здоров наш Владимир, как бык». Улыбнулся Ребенко. «Все в порядке. Даже сотрясения нет, подтвердил я. Только и беды-то, что царапина на затылке». Ребенко открыл дверцу Зила. Брежнев уселся рядом с водителем. Вообще-то там полагается сидеть охраннику, но вот генсек в очередной раз нарушил инструкцию. Я вопросительно глянул на ребенка, тот в ответ просто пожал плечами, дескать, не в первый раз спорить бесполезно. Так что мы с генералом устроились позади. До Кремля долетели буквально за пятнадцать минут. Я, кажется, помаленьку начинал понимать, как работает память Медведева. Заметил, что воспоминания из его прошлой жизни всплывают, когда я чувствую всплеск эмоций и некий душевный порыв. А вот рефлекторная память тела, напротив, включается, когда я не придаю значения каким-либо действиям. Ну, просто когда ослабляю контроль. Именно так я теперь и сделал, полностью расслабился, чтобы, если что случится, тело отреагировало быстрее мыслей. Кортеж проехал на Старую площадь, остановился возле третьего подъезда. Я вышел первым, открыл дверцу Леониду Ильичу. К нему тут же подбежал худощавый человек с умным лицом и большими залысинами над высоким лвом. Александров Агентов подсказала память Медведева. Леонид Ильич собрались, ждут. «Как там завидовские сидельцы?» — спросил Брежнев. «Рвутся в бой» собрались не спровергать и разоблачать. «Ну-ну, посмотрим». Брежнев усмехнулся. Честно говоря, я не понял из разговора ни слова. Моих знаний для того, чтобы дать точную оценку политической ситуации 1976 -го года не хватало, а вот память Медведева все еще оставалась нестабильной. Зайдя в третий подъезд здания ЦК, поднялись на второй этаж. Я даже удивился тому, что Брежнев шел легко, без одышки. В мое время средства массовой информации рисовали его развалиной, дряхлым старцем, который не мог самостоятельно стоять во время парадов. Я уж помолчу про анекдоты. Все эти сосиски сраны, вместо социалистические страны или сиськи массийские вместо систематические... Ой, сколько приписывали Брежневу таких перлов, не сосчитать. Вот сейчас... В данный конкретный момент я не наблюдал ничего подобного. Кабинет генерального секретаря не поражал ни размерами, ни роскошью. Обычная просторная комната с длинным столом для совещаний. Вдоль стен ряд стульев для референтов и секретарей. За кабинетом еще одна комнатка, поменьше. В ней тахта, столики и полки с книгами. Увидев Коровякову, сидящую на тахте, я удивленно поднял брови. Генерал Рябенко напротив нахмурился. «Леонид Ильич, давайте померим давление!» — защебетала Коровякова. «И надо лекарство принять и укол сделать!» Она подошла к столу, взяла заранее приготовленный шприц. Я непроизвольно шагнул к ней, чтобы перехватить руку со шприцем. В голове крутилась мысль «Только не сейчас!» «Не надо! Я в порядке!» — отмахнулся Брежнев. «После совещания!» «Ну как же дежурная сестра сообщила, что вы плохо спали!» — Я вижу, что вы выглядите совсем плохо, — настаивала Коровякова. — Вы бледны, под глазами мешки. — Товарищ Брежнев сказал вам Нина Александровна, что не сейчас. Перебил ее генерал. В голосе Ребенко звенел металл. — Тогда я на совещании буду присутствовать, мало ли что. Коровякова ничуть не смутилась, она даже не взглянула на генерала Ребенка, будто тот был пустым местом только преданно смотрела на Брежнева и улыбалась так, как улыбается женщина, любуясь своим мужчиной. Мы с Ребенко переглянулись. «Ладно — Ладно, — махнул рукой Брежнев. — Раз медицина настаивает, пусть присутствует. Александров-агентов усмехнулся криво. Он наблюдал сцену, устроенную Коровяковой, с нескрываемым отвращением. — Леонид Ильич, раз уж медицина идет на совещание, то пусть и охрана присутствует. Вот Владимир Тимофеевич, например, он в штатском. Александр Яковлевич будет смущать наших умников генеральским мундиром. А вот Медведев вполне впишется, тем более и по возрасту близок многим. — Александров Агентов вопросительно посмотрел на ребенка, тот лишь одобрительно кивнул. — Эти двое были явно заодно. — Андрей Михайлович. Всплыло в памяти имя отчества и тут же должность Александра Агентова, помощник генерального секретаря. А ведь я в этот момент, когда всеобщее внимание обратилось на меня, заволновался. Вот память Медведева и отозвалась. Значит, не ошибся, действительно так и работает, включается при эмоциональном подъеме. Войдя в зал заседаний вслед за Брежневым, я не обнаружил там Коровякову. Оказывается, Ребенко не позволил ей пойти за нами. Рукой преградил путь, уперевшись в дверной косяк. И тут же, взяв под локоток, чуть ли не силой отвел в маленькую комнату за кабинетом генсека. Вот интересно, о чем они там говорили. Но мы уже были в малом зале заседаний, и я переключился на присутствующих здесь, равно как и на фигуру Брежнева. Завидовскими сидельцами, как выразился Брежнев, оказались молодые управленцы и ученые, до этой встречи заседавшие в Завидово. Они сидели по правую сторону длинного стола. Брежнев опустился на стул с высокой спинкой и подлокотниками во главе стола. Рядом с ним, по правую и левую руку, сидели Черненко и Пономарев. Их я помнил еще с молодости, по портретам, которые несли на демонстрациях. Тогда времена правления Андропова, потом Черненко, назывались пятилеткой пышных похорон. Умерло сразу три генсека. Подряд. И, начиная с Брежнева, сильно проредился состав политбюро. А пока они все еще живы и вполне бодры, и даже относительно здоровы. Я умостился за спиной Леонида Ильича и внимательно посмотрел на собравшихся. Среди них особо выделялся человек лет сорока с яркой кавказской внешностью, одет в явно дорогой сшитый очень хорошего портного костюм. Весь этот импозантный мужчина выделялся каким-то не нашим, заграничным шиком. Каждая деталь его образа была подобрана идеально, каждая мелочь в костюме ненавязчиво подчеркивала его статус. Я мысленно усмехнулся. Странно было видеть этого аристократа в кавычках на заседании партии, провозгласивший равенство людей всех сословий. Если я не ошибаюсь, то это и есть тот самый Гвишиани, зять Косыгина, собственной персоной. Мне сразу не понравилось самоуверенное выражение его лица. Увидев, что Брежнева сопровождаю я, он сначала растерялся, а потом зло посмотрел на меня. — Почему здесь Медведев? Где Нина? Я без труда прочел его мысли. Я окончательно утвердился в том, что это Гвишиани. Вчера в Институте кардиологии Чазов упоминал, что Коровякова попала к Брежневу именно с подачи Гвишиани. «Ах, вижу, что наш респектабельный грузинчик заволновался. Не без удовольствия, подумал я. Стараясь не отвлекаться на посторонние мысли, я всеми силами удерживал с ним мысленный контакт». «Где же Нина пропадает?» И успела ли она сделать укол?» — тревожился Гвишани. Его мысли крутились вокруг названия лекарства, которое, как я понял, было седативным препаратом, подавляло волю, рассеивало внимание. Вскоре Гвишани успокоился, решив для себя, что вряд ли Брежнев разберется в том, что ему сейчас будут предлагать. «Ну что, товарищи, все материалы мы изучили, приступим сразу к прениям». Обратился к Вишани к завидовским сидельцам. Времени у нас мало, так что предлагаю еще раз объяснить, в чем суть ваших предложений и какая выгода для советского народа будет от их реализации. Выступали горячо, высказался каждый. Перечисляли все недостатки советской системы, коррупция. Повсеместное воровство, показуха, очковтирательство, неэффективность капиталовложений, замороженные в долгострое средства. Брежнев поднял руку, останавливая очередного докладчика. — Напрасно тратите время, товарищи. Эти недостатки всем известны, и много раз обсуждались меры борьбы с ними на заседаниях. Я же хочу услышать, что вы предлагаете. А предлагали они разное, и некоторые идеи показались мне весьма интересными, Но, ну, например, дать больше самостоятельности предприятиям, провести экономические эксперименты в рамках отдельных, наиболее продвинутых отраслей экономики, начать повсеместное внедрение вычислительной техники. Последним выступал Гвишани. Этот заливался соловьем, предлагая вернуть СССР в русло мировой цивилизации. Говорил о сотрудничестве с Западом, о рынке, который надо расширять. Я молча слушал все эти красивые обещания, а перед глазами стояла страшная картина развала Союза. Я как будто снова на его увидел нищету народа, карточки на продукты, братоубийственную войну в республиках. Увидел дворцы и яхты, внезапно разбогатевших, и слезы оставшихся без крыши над головой из-за черных риэлторов и коллекторов. Перед глазами стояли попрошайки у магазинов, закрытые сельские школы и фельдшерские пункты. Увидел лихие девяностые, когда вся огромная страна жила по понятиям, а не по закону. Пронеслись картины умирающих деревень, разрушенных ферм и километры разбитых дорог, которые больше не вели в светлое будущее. — И у нас, и у Запада есть много глобальных проблем, которые можно решить только сообща, — продолжал Гвишани. Для этого нужно заимствовать западные технологии шире открыть наш рынок для западных товаров и вообще больше торговать. Торговля — двигатель прогресса. К тому же постоянный обмен идеями, обмен опытом. Обмен шпионами, — подумал я. И Брежнев вдруг повторил слово в слово. Обмен шпионами, — сказал он. Это я внушил Брежневу? Или у нас просто мысли сходятся? Ну, скорее всего, второе. Простой здравый смысл. «Вы имеете в виду обмен информацией между нашими спецслужбами?» Тут же вывернулся Гвишани. «И это тоже должно быть предусмотрено для борьбы с террористами, например». «Я не услышал, Джермен Михайлович». Генсек снова перебил Гешани. «Как открытие нашего рынка для капиталистов...» поможет справиться с воровством и коррупцией у нас. Очень просто, Леонид Ильич. Нужно заимствовать опыт Запада по борьбе с коррупцией. Вы ведь знаете, что на Западе ее практически нет, как и воровства. Может быть, стоит пригласить их специалистов к нам для обмена опытом? Или подготовить таких специалистов у нас и отправить на стажировку в развитые страны? На базе нашего института можно все это организовать, и мы этим уже занимаемся. «Шустер, бобер!» — подумал Леонид Ильич, но вот вслух сказал. «Я слышал, что у вас готовится группа по стажировке на Западе, в Австрии. Но темпы у вас, темпы, а не слишком ли широко шагаете? Можно ведь и штанишки поровать. Лицо Джермена Гвишани по-прежнему оставалось спокойным, даже доброжелательным. Но я всей кожей буквально чувствовал его состояние. В сердце амбициозного грузина пылыхала ненависть к советской власти, к СССР в целом и к Генсеку в частности. Гвишани начал говорить, но Брежнев оборвал его на полусловие. «Вы понимаете...» что такие изменения коснутся жизни всего советского народа. Вот давайте у народа и спросим. И в полоборота он повернулся ко мне и сказал, — Владимир Тимофеевич, а что вы думаете по поводу предложений Джермена Михайловича? — Я думаю, что исполнение этих рекомендаций приведет к развалу Советского Союза и порабощению нашей страны Западом. — С каких это пор у нас охрана стала народом? — ядовито прошипел Гвишани, еле сдерживая возмущение. Брежнев усмехнулся, потом очень серьезно ответив, обратившись не только к Гвишани, а сразу ко всем собравшимся. — Я бы принял ваше предложение, скрипя сердце, но принял бы. Однако вы все помните, какие были события в 68-м году в Чехословакии. А события в Польше в 70-м году. Забастовка на судоверфе в Гданьске, чего стоило. Вы все в курсе, что в Польше назревает. А потому не будем торопиться. До самостоятельности дорасти надо, особенно крупным предприятиям. А вот производство и внедрение электроники и вычислительной техники, я думаю, стоит поддержать». Даже НАТО. Мы сейчас выслушали мнение Ленинграда и Москвы. А вот в следующий раз я очень хочу узнать мнение наших сибиряков. Пусть сибирское отделение Академии наук докладывает. Посему пригласите группу из Новосибирска. Там Марчука, Аганбегяна, кто там у нас еще? Ну, вы подберите, Андрей Михайлович. Поручил он Александрову-агентову. «Я бы тоже мог предложить в лес Вишане. Но это вы в рабочем порядке, к Андрею Михайловичу!» Отмахнулся Брежнев. Я почувствовал, как Александров-агентов мысленно потер руки, предвкушая, как поставит заносчивого грузина на место. «Леонид Ильич вышел!» Я чувствовал его усталость. Даже внешне это было заметно. Все-таки годы давали о себе. В декабре этого года генсеку исполнится 70 лет. — Ну что, Володечка? — По-отечески обратился ко мне Леонид Ильич. — Пойдем обедать. Мы вернулись в кабинет, прошли через приемную и коридор. Обед привезли сразу же, как только мы расположились за столом в комнате отдыха. Тут же вошел официант, толкая перед собой тележку, накрытую белой салфеткой. «Я человек своего времени, с мозгами замусоренными постперестроечной пропагандой. Да что там перестройка? Вплоть до последнего времени в сети по телевидению популярны статьи и фильмы о том, как якобы жили слуги народа при Брежневе. Вот я ожидал чего угодно. И не удивился бы, если бы на обед была подана осетрина» а также несколько видов икры и прочие деликатесы. Но вот обед генсека поверг меня в шоковое состояние. Официант поставил перед нами две тарелки овощного супчика, причем налито было буквально символически, на две-три ложки на донышке тарелки. Садатик был тоже самый простой. Капуста, морковка, зелень. Салат благоухал ярким ароматом подсолнечного масла на десерт был творожок без сахара а запивать все это предлагалось стаканом обычного яблочного сока брежнев не спеша съел свою порцию я со своей справился гораздо быстрее я поел диета врачи рекомендуют здоровую пищу пояснил леонид ильич — Ну, ты, Володь, человек молодой, здоровый. Я пойду, пока посплю часок. А ты официанту скажи, пусть привезут тебе что-нибудь посерьезнее, чем это, капуста и творожок. Брежнев пошел в соседнюю комнату. Там находилась большая двуспальная кровать. Я помог надеть ему пижаму, улечься, а сам вышел снова в комнату, где мы обедали. Меж тем официант уже успел убрать посуду и прикатить накрытый столик повторно. На столе на сей раз появился мясной борщ, красный, с ложкой густой сметаны посредине. К борщу прилагалась великолепнейшая тарелка помпушек. На второе было пюре с котлетой по-кремлевски, котлета большая, из рубленого мяса. Плюс свекольный салат с чесночком. На десерт ватрушки... И, увидев их, я просто умилился. Когда-то в детстве мать иногда баловала меня домашней выпечкой, и ватрушки были моей самой любимой сдобой и как раз именно с творогом. Добротный обед для мужика, привычного к большим физическим нагрузкам, но снова на две персоны, кого ж ждать в гости. Хоть я и не переживал, но шевельнулась память Медведева. Может, она не только на эмоции реагирует и помаленьку сама восстанавливается? Я вспомнил, что во время дневного сна генсека со мной обедает генерал Ребенко, И он не заставил себя ждать и вскоре присоединился к трапезе. Разделавшись со вкусным и сытным обедом, я разлил по стаканам чаек. «Надобно проветрить». Ребенко втянул носом в воздух. Леонид Ильич не любит резких запахов. Я распахнул окно, официант собрал грязную посуду и покинул комнату. Ребенка с нетерпением дожидался его ухода. Потом сразу же повернулся ко мне. — А теперь, Володя, давай серьезно поговорим. Со вчерашнего дня ты сильно изменился. И так был немногословен, теперь совсем замолчал. Я тебя что-то не узнаю. Что случилось там, на дороге? Я лихорадочно соображал, что ответить, но генерал облегчил мне задачку. — Ну, про аварию можешь мне не говорить, я уже все выяснил. Тормоза на твоей машине были испорчены. — Вот сейчас выясняем, специально это сделано или нет, но меня больше беспокоит твое состояние. Ты ничего не скрываешь? — Может, состояние не столь радужное, как мне доложил Чазов? Я посмотрел на него внимательно. Мне нужны союзники, поскольку в одиночку я не справлюсь. Одному человеку повернуть поток истории в другое русло — задача просто непосильная. Но я не мог полностью открыться генералу Рябенко, рассказать, кто я и откуда. Это ведь гарантированная психушка, ну или как минимум увольнение. Поэтому я начал аккуратно. Вспомнив давнее правило, говорить то, что человек хочет услышать. Александр Яковлевич, со здоровьем у меня все в порядке. Просто сон видел странный. Но вот такой четкий, детальный, как будто все было по-настоящему. Так, и что снилось? А будто бы то, что мы с вами разбираем, ситуацию. Летчик на Дальнем Востоке угнал МиГ-25 в Японию. Причем так ясно приснилось, что даже во сне фамилию летчика запомнил Беленко. Посадил он самолет на Хоккайдо, потом был большой скандал. Вы же понимаете, ЧП такого масштаба не проходит даром. И тут же докладывают, что умер товарищ Мао Цзэдун. Я смотрю на настольный календарь, и дата четко врезается в память — 9 сентября. Такой странный сон полдня из головы не выходит. — Да ты и на совещании хорошо выступил, видимо, под впечатлением от сна. Особенно про развал страны хорошо сказал. А вот про летчика можно проверить. Даже нужно. Сейчас во второе управление позвоню, есть ли у них такой пилот, Беленко. Если МиГ-25, то они базируются на Черниговском. — Я надеюсь, что не поставлю вас этим в неловкое положение. Это же всего лишь сон. «Глупость, возможно. Пустые страхи, мелочь». «У нас, Володя, мелочей не бывает», — возразил Александр Яковлевич. «Я похвалил себя за смекалку. Решил считать эту ситуацию пробным шаром. Если мне действительно удастся предотвратить угон самолета, значит, я точно не беспомощен перед неминуемым ходом истории».